которую услышала биатриса редчайший пример того, как Уинстон Найлс Румфорд говорил заведомую ложь. А вот что в рассказе Румфорда правда. Кит будет действительно переименован и запущен во вторник, а президент Соединенных Штатов и вправду провозгласит начало новой космической эры, Некоторые высказывания президента по этому случаю не безинтересно вспомнить, учитывая, что президент произносил слово «прогресс», особенно щегольски, и получалось «прогресс». Он также придавал своеобразные ших словам «завоевания» и «мебельные гарнитуры», произнося их как «завывания» и «мбельные дуры «Есть еще люди», — сказал президент, — «которые направо и налево кричат, что американская экономика устарела и прогнила насквозь». Честно говоря, я не пойму, как у них язык поворачивается, ведь именно сейчас перед нами открываются такие возможности для прогресса, каких еще не знала история человечества. И самый великий путь для прогресса — это дорога в космос. Вселенная казалась неприступной крепостью, но американцам не к лицу отступать, когда дело касается прогресса. Есть еще такие люди, малодушные нытики. Они каждый божий день надоедают мне. Приходят в Белый дом, скулят и льют слезы, и причитают. Ох, мистер президент, склады забиты автомобилями аэропланами, и кухонными, и мбельными гарнодурами, и прочей продукцией. И они говорят, ох, мистер президент... Теперь никому не нужна никакая фабричная продукция, потому что у всех же есть всего этого по два, и по три, и по четыре. Помню я одного типа. Он фабрикант-мебельщик. У него на фабрике перепроизводство продукции, и в голове тоже одни мбельные гарные дуры. Я ему и говорю, за двадцать лет население мира удвоится, и всем этим миллиардам новых людей — Надо же будет на чём-то сидеть. Так что мой вам совет — держите свои бельные гарные дуры про запас, а пока что выкиньте-ка из головы все эти гарные дуры, а лучше подумайте про наши звания в космосе. Я говорю ему это, и вам это говорю, и всем говорю. Космос может проглотить продукцию триллиона таких планет, как Земля». Мы можем без конца строить и запускать ракеты, и никогда не заполним космос, никогда не познаем его до конца. Конечно, все эти нытики и паникеры обязательно захныкают, «Ох, мистер президент, а как же хроносинкластические инфундибулумы? И как же быть с тем, как быть с этим?» А я им говорю, «Если б народы слушали таких, как вы...» Человечество бы не ведало, что такое прогарс Не было бы ни телефона, ни прочего. А самое главное, говорю, и, и вам, говорю, и всем, говорю, людей в ракет сажать не обязательно. Мы будем запускать только низших животных. Он еще много чего говорил». Малаки Констант из Голливуда, Калифорния, Вышел из хрустальной телефонной будки, трезвый, как стеклышко. Ему казалось, что вместо глаз у него тлеющие головешки. Во рту был гнусный вкус, как будто он наелся пюре из попоны. Одно он знал. Точно, рыжую красотку он раньше в глаза не видал. Он задал ей стандартный вопрос, пригодный на любой случай, когда все перевернулось сверх ногами. «А где все остальные?» «Ты их выставил?» — ответила красотка. «Я?» — сказал Констант. «Ага», — ответил рыжий. «Ты что, забыл?» Констант слабо кивнул. За пятьдесят шесть суток вечеринки он забыл практически все. Начисто! У него было одно единственное желание — лишить себя какого бы то ни было будущего.